«Лис. Снуп Айди, Эннон 101. Слушает, не в сети. Снуп Пищики, ноль». Что-то произошло. Не знаю, что именно, но я видела, как совещаются в стороне Ева, Тофер, Инега и девушка из Шале. Слышала своё имя. Точно. Говорили обо мне. Шептались обо мне. Теперь меня мучает вопрос. Что они обсуждали? Почему косились украдкой?» Какие интриги плели. Господи, ненавижу все это. Нет, неправда, Н не все. Это место, невероятное шале с бассейном, пейзажами, овчинными пледами и бархатными диванами, просто ожившая мечта. Я никогда не встречала подобной роскоши, по крайней мере, не встречала после ухода из Снупа. Окажись я тут одна, была бы совершенно счастлива, даже более чем счастлива. Щипала бы себя, не веря собственным глазам. Я ненавижу их. Наконец, я в номере. Одна. Падаю на лоскутное одеяло ручной работы, откидываюсь на перьевые подушки и закрываю глаза. Следовало бы расхаживать по комнате, любоваться панорамами гор, изучать настройки гидромассажной ванны и упиваться своим везением. Надо же, попала в сказку. Вместо этого я лежу с закрытыми глазами и раз за разом мысленно проигрываю ужасную, неловкую сцену внизу. Давно пора привыкнуть. Привыкнуть к тому, что они забывают меня, принимают как должное игнорируют. Я целый год терпела это в Снупе. Год наблюдала, как люди после работы направляются в бар, а меня не зовут. Двенадцать месяцев слышала «Ой, Лис, зарезервируешь столик на четверых в Мирабель?» и знала что я в число четверых не вхожу. Один год жизни невидимкой. Я не возражала. Более того, была довольна. Теперь же, через три года после увольнения, все изменилось. Я очень очень видимая. И пристальное внимание Тофера с Евой их попытки меня обаять переношу хуже, чем игнорирование. 17 часов 28 минут по местному времени. У меня есть 90 минут до ужина. Полтора часа на то, чтобы искупаться и найти в чемодане наряд, в котором я не буду выглядеть за мухрышкой рядом с новой помощницей Евы и девицей из маркетинга, Тайгер. Я не думаю конкурировать с Евой и с женщиной на высоких каблуках. Как же ее зовут? Миранда. Это мне не только не по зубам, но и не по карману. Ева была моделью на подиуме и еще до популярности сну потратила на обувь больше, чем я зарабатывала в месяц. Мы с Евой существуем на разных уровнях. И все же, хорошо бы сойти вниз к ужину в достойном виде, вписаться в компанию хотя бы внешне. Я расстегиваю молнию на бесформенном чемодане и перерываю вещи, которые затолкала в него сегодня утром. Нахожу более-менее подходящее платье, натягиваю его через голову и замираю перед зеркалом, разглаживая ткань и изучая отражение. Платье чёрное из тянущейся ткани. Я купила его после одной статьи в журнале «Эль». Там говорилось, что каждой женщине необходимо маленькое чёрное платье, а это было самым дешёвым из рекомендованных. Увы, оно почему-то не похоже на платье с журнальной фотографии В чемодане наряд измелся, и, хотя я надевала его лишь два или три раза, Под мышками образовались катышки, придав платью поношенный вид. К спине прилипла какая-то кошачья шерсть, хотя кота у меня нет. Ворсинки от шарфа, наверное. Девушка вроде Тайгер выбрала бы такое платье в комиссионке, дополнила бы его чем-нибудь несуразным, например, жилетом-кольчугой и армейскими ботинками, и выглядела бы на все сто. Если же кольчугу надену я, она начнет сжать подмышками, лязгать при ходьбе и вызывать у встречных смех и вопросы «На турнир собралась, милочка?». Жилет заржавеет от моего пота, испачкает одежду, и я возненавижу себя еще сильнее, чем сейчас. Я по-прежнему безэмоционально рассматриваю свое отражение, как вдруг раздается стук в дверь. Желудок подскакивает горлу. «Не хочу никого видеть!» «Кто... кто там?» Мой голос обрывается. «Это Эрин, хостес!» Приглашённо слышаться из-за деревянной двери. «Я хотела узнать, как вы устроились. Не нужно ли чего-нибудь?» Я открываю дверь. На пороге стоит девушка, которая нас встречала. Тогда я не могла её рассмотреть, а сейчас могу. Она худая и загорелая, с блестящими каштановыми волосами. Одета в аккуратную белую блузу, заправленную в темно синие джинсы, спокойная и уверенная. Полная моя противоположность. Общее впечатление нарушает лишь одна деталь тонкий розовый шрам, пересекающий правую скулу и уходящий под волосы. Гость одаривает меня улыбкой, от чего шрам растягивается, и я испытываю удивление. Любая девушка попыталась бы замаскировать такую штуку макияжем, а это «Нет». Хочется узнать, откуда у неё шрам, но вопрос, наверное, не очень уместный. Раньше я спросила бы в лоб. Со временем усвоила на горьком опыте, что подобная прямолинейность кажется другим странной. «Здравствуйте, я Эрин», — по-прежнему улыбаясь, говорит хостес. «Хотела проверить, всё ли вас устраивает в номере, и сообщить, что перед ужином в фойе подадут напитки, затем покажут небольшую презентацию». Начало в 6.45. «Презентация?» — я дёргиваю платье. «А о курорте?» «Нет, бизнес-презентация, по-моему. Разве у вас расписание не указано?» «Я нахожу в чемодане смятую программу, которую Инниго прислал по электронной почте несколько дней назад. Я изучала расписание чуть ли не каждую свободную секунду, пыталась вообразить, как сложится эта неделя. Поэтому мне отлично известно». На первый вечер ничего не запланировано. Тем не менее, я должна убедиться, что не схожу с ума. «Ничего не указано», — говорю с укоризненной ноткой. Девушка пожимает плечами. «Может, добавили в последнюю минуту? Ваша коллега, Аня, правильно, попросила установить в кабинете проектор. У меня едва не слетает с языка, что Аня не коллега, я с ней не работала». Собственно, я почти никого из нынешней компании не знаю, кроме четверги организаторов — Рика, Элиута, Евы и Тофера. Объяснять некогда. Я пытаюсь сообразить, что к чему. Аня — помощница Евы. Значит, презентацию подготовила Ева. А она — настоящая гуру стратегии Ева не забыла бы включить мероприятие в расписание. Следовательно, она сделала это умышленно. Ева притворяет в жизнь некий план. «Только какой?» «Вы знаете, о чём она?» — уточняю я. «Презентация». «Нет, простите, мне известно лишь время. Напитки в 6.45, презентация в 7. И что мне надеть?» Спрашивать не хочется, но я в отчаянии. Девушка улыбается, на лице появляется лёгкое недоумение. «В каком смысле?» в «Все очень неформально, к ужину никто не наряжается. Наденьте то, в чем вам будет удобно». «Вечная история», — неожиданно для себя выпаливаю я. Говорят, надевай что хочешь, а сами пользуются каким-то тайным дресс-кодом, о котором неизвестно лишь мне. Если я в элегантном, то народ вокруг в джинсах, и я выгляжу нелепо. Если я в повседневном, то остальные в костюмах и платьях. Как будто у всех на свете есть ключ к этой загадке, а у меня нет». Я тут же жалею о вырвавшихся словах. Чувствую себя голой и беззащитной. Поздно. Сказанного не вернуть. Девушка вновь улыбается. По-доброму, но в глазах жалость. К моим щекам приливает кровь. «У нас тут и правда демократично», — говорит хостес. «Я уверена, что многие даже переодеваться не станут. Вы будете выглядеть прекрасно в любой одежде». «Спасибо», — отвечаю уныло. Девушка лжет, и мы обе это знаем.